Поднявшись к себе в комнату, я едва успела снять плащ и разуться, как дверь постучали. И, не дожидаясь, вошли. Двое. Первым — дракон в белоснежной мантии, пугающий как совершенно белыми глазами, в которых жутко смотрелся черный продолговатый зрачок, так и манерами. Без всяких церемоний он шагнул ко мне, ухватил за подбородок, вгляделся в мои глаза, вдохнул, проверяя мой запах, и уверенно произнес — Противоядие не требуется. Она ничего не ела и пила лишь воду. Зурнур как-то очень странно посмотрел на меня, затем вновь на снежного дракона и безразлично уточнил. «Вы уверены?» «Абсолютно», — ответил тот. Отпустил мой подбородок, развернулся и уже у двери бросил равнодушно. «Поесть и спать. Большего ей не требуется». Оставшийся в моей комнате дракон посмотрел на меня с некоторым сомнением. покачал головой и произнёс «Неплохо». И вышел вслед за представителем своей расы. Я осталась стоять, пытаясь разобраться в ситуации, но ситуация была странной, непонятной и немного пугающей. А в следующий момент она стала ещё более пугающей, потому что открылась дверь, и под прикрытием иллюзии абсолютной невидимости в мою комнату проскользнул сам владыка. Сделал он это как-то воровато, что не совсем сочеталось с его массивным телосложением. Также осторожно и с оглядкой прикрыл дверь, а затем шепотом поинтересовался у меня. «Сладенькая, а ты как в университет этот попала?» «Магистр Воронир привел», — несколько запинаясь, ответила я. «Ага», — торжествующе прошептал Гарат. Прислушался к происходящему в коридоре, посмотрел на меня и тихо посетовал. «Реннарн со своим долгом чести достал». В смысле, переспросила тоже шепотом. Досадливо скривившись, владыка пояснил. «В смысле, в благодарность за моё спасение он прицепил к тебе зырнура, а мне теперь выкручивайся». «Ну да ладно, трудности закаляют. да завтра, моя вкусняшка». И с этими словами правитель долины драконов вновь скрылся за дверью, оставив меня в полном недоумении. Двери я на ночь заперла. Потом, немного поразмыслив, придвинула стул и подпёрла ручку. Ещё немного подумав — придвинула стол. Шкаф просто не удалось с места сдвинуть.